«Ну, если других желающих нет, думаю, я возьму слово», — встал шангар. Легко, не обходя стол, одним длинным прыжком перемахнул за кафедру. Да еще умудрился развернуться в воздухе так, чтобы приземлиться лицом в нужную сторону. Небрежным щелчком сбил прилипшую к обшлагу рукава пылинку и улыбнулся, показав белые клыки. «Импозантный мужчина, ага». «Я, властелин небес Тершаранта, мудрейший Шангар-Ал-Эролд, хочу выступить свидетелем по делу о престолонаследовании, которое тут сегодня рассматривается. Признаете ли вы, лорды, меня достойным свидетелем?» Руку поднял даже дядя и, прищурив глаза, посмотрел на меня. «Ага, ждите, лорд Фирден, сейчас вылетит птичка». И даже не птичка, а целый полновесный дракон. Отлично. Если ни у кого моя репутация не вызывает сомнений, начну. Я официально заявляю, что однозначно и безусловно всеми силами моей страны и подвластных мне драконов Тершаранта готов поддержать крон-принцессу Астерки Беллу Теркалариан, ибо вижу в ней достойную дочь и наследницу короля Сирила, который был мне другом. Кроме того, лично я обязан ей жизнью, а моя страна — избавлением от страшной скверны и жутких катаклизмов. Я вижу в ней ту, кто станет великой правительницей, и, повторяю, готов предоставить ей любую поддержку. И в молчании ошеломленного зала перелетел назад на свое место в Президиуме. «Думаю, мой черед!» прищурился Алсинель. Сияющий и великолепный владыка высокомерно вздернул голову, чинно спустился вниз и занял место за кафедрой. «Я, Алсинель Эрд Луален, владыка эльфов Миринделя. Кто-нибудь станет оспаривать мое право говорить здесь?» Эльф обвел, чуть насмешливым взглядом Президиум. Взгляд задержался на дяде. Лорд Фирдан сглотнул. Мне показалось, что Алсинель передал ему что-то мысленно. Как бы то ни было, лорд Регент проголосовал «за», единодушно с остальными, соглашаясь с тем, что владыка эльфа вполне достопочтенная и достойная доверия персона. «Перейду сразу к существу дела». То, что принцесса Астер блестяще выдержала положенные испытания, — закономерность. Она не только дочь своего отца, но и успела в свои юные годы уже кое в чем превзойти короля Сирила. Лично ей я приношу благодарность от всего Миренделя и за то, что было сделано в Ларендейле этой весной, и за помощь в наведении порядка на наших северных границах, и, наконец, За те свет и счастье, которое она принесла в мою семью. Я считаю принцессу Беллу своей приемной дочерью и готов поднять ей в помощь мою страну, будь это потребуется, она готова и достойно принять трон своих предков. Я сглотнула смешок. Эко накругло выразился про весну в Мринделе. Кто не знает, тот ни почем не догадается, а кто знает, Посмотрела на щурившего смешливые глаза лаар лена Тот будет молчать. Дядя ошеломленно переводил взгляд с владыки на меня и обратно, бормоча нечто невнятное. Какой Ларендель? Она ж всю зиму тут просидела! Спать, зараза, по утрам своим воем всему двору не давала! Интересно, что не произносить это вслух ума все же хватило. — Есть еще желающие? — поинтересовался Барден, когда волнение в зале улеглось. Несомненно, — отозвалась, поднявшаяся со своего кресла в ложе, Аршиса. Коралловые губы и в тон коралловое серебром платье, убранные под сияющую алмазной пылью серебряную сетку, огненные волосы. Хрупкая, экзотичная и прекрасная, как изысканная роза со смертельными шипами. Легко проплыв по воздуху, драконица опустилась за кафедру. Тонкий стан изогнулся, рука с алыми коготками оправила и без того безупречные складки подола платья. В зале кто-то восхищенно присвистнул. Шангар вперил туда возмущенный взор. Свистун захлебнулся и ойкнул. Я, Аршиса Эл Эролд, властительница небес Тершаранта, Мурлыкнула драконица. «Желаю выступить по этому делу. Признают ли достопочтенные лорды меня достойной доверия свидетельницей?» Теперь Шангар нехорошим взглядом уставился на лорда-регента. «Мол, только попробуй, не одобри мою обожаемую супругу!» Дядя намек понял. Жить ему еще не надоело. Миндалевидные глаза медленно обвели зал. Аршиса улыбнулась. «Признаю кронпринцессу Астерки Беллу Калариан, готовой занять трон Драконей Империи. Я лично обязана принцессе жизнью близких. Считаю ее подругой и членом моей семьи и рада оказать ей небольшую услугу, свидетельствуя здесь и сейчас в ее пользу. Она имеет право, обладает знаниями и силой, и она достойна». Чуть склонила голову, намек на поклон, не более, и взлетела в свою ложу. Как интересно, все выступающие формируют речь так, что и не поймешь, что же конкретно я сделала. Ни одного намека на то, что лично я владею магией. Выдается лишь минимум информации, необходимой для достижения поставленной цели, ибо само знание в умелых руках — это оружие. А где-то на воле бродит наш некромант. Ну вот, нашла о ком вспоминать. От одной мысли между лопатками прошла волна холода. Хм, а кто следующий? шара Обаятелен, убедителен, но способен показать зубы. Вон дяде, как демонстрация его клыков не понравилась. Но намек лорд Гвидо понял верно. Голосует за. Ага, попробовал бы против. Итак, Шааран Алэлорд сообщил, что и следующее поколение правителей Тершаранта готово чтить и Древний Союз, и поддержать меня лично. Спасибо, Рани. Дядя только зубами скрипнул, когда вслед за Шао двое наследников Мериндиэля заявили примерно в тех же словах приблизительно то же самое, что чтят, уважают, восхищены, признают права, Готовы помогать по мере сил, считают готовой. Отлично, уже шестеро. Но чего это лорд Фирдан воспрял духом? Глаза заблестели, ручки в перстнях потирает. Чему это он так рад? Влезь что ли в голову покопаться? Не лезь, не надо тебе туда, вклинился в мои мысли голос Тиану. Давай расскажу. Регент прикидывает, что все выступающие иностранцы. И в империи их голоса особого значения иметь не будут. Неважно, развалится союз или нет, и что никто из подданных империи в здравом уме на твою защиту не станет. В наступившей тишине было слышно, как пальцы лорда Фирдана отбивают дробь на крышке стола. Настоятель Арисий покосился на дядю, Вздохнул. Пожалуй, мой черед сказать пару слов. Замечательно. Влияние и власти у этого невысокого шатена, выглядевшего моложе своих сорока пяти, побольше, чем у лорда Ригента. Настоятель встал, не спеша обогнул стол президиума и занял место за кафедрой. Я Арисий, главный настоятель храма на землях Дракония империи. «Признаете ли вы меня достойным доверия свидетелем?» Глаза Арисия Лоранского улыбнулись, но рот был тверд. Ответ был ясен. Дядю в седьмой раз за утро перекосило, но бодаться с храмом он был не готов. Ариси обернулся ко мне, улыбнулся и заговорил, веско роняя слова. «Храм видит в кронпринцессе Астерки Белли Теркалариан свою верную дочь» достойную занять трон предков. Она чтит законы и способна защитить страну как от внутренних, так и от внешних угроз. Я свидетельствую, что сам видел, как принцесса шла на жертвы ради народа и империи. Храм в лице всех своих священников и сотен тысяч прихожан готов поддержать любое начинание крон принцессы Астер Кибеллы Тер Калориан, молить богов о том, чтобы оно увенчалось успехом, и выступить с оружием в руках в ее защиту. Буде это потребуется. Повторяю, я утверждаю, что принцесса готова зайти на престол, и храм поддерживает ее в этом. Речь настоятеля вызвала волнение в зале. Храм редко вмешивался в дела государства, но в тех исключительных случаях, когда это происходило, шел до конца, используя все свое влияние ради поставленной цели, и никогда не проигрывал. Впрочем, цели обычно бывали достойными. Восьмым вызвался сидевший в первом ряду в зале лорд Тройлин, герцог Саргайский. Высокий, плечистый блондин в синей герцогской мантии, и невысокой диадеме на гордой голове смотрелся немногим хуже правителей древних народов. Взгляд был веселым и хищным в одно и то же время, будто герцог собрался идти в бой, с мечом в руках плясать со смертью. В некотором роде так и было. Провались наши начинания, и лорд-регент не забудет того, что сочтет предательством. Мстить станет по-своему, по-фирдоновски напустит сборщиков налогов с непомерными требованиями, затеет три десятка судебных тяжб, постарается отобрать земли, обвинит в заговоре или мятеже. Возможно, подошлет наемных убийц. Так он выступление против себя не оставит, сделает все, чтобы уничтожить и Саргайла, и его род, чтобы другим неповадно было. Тройлин вышел к кафедре, низко поклонился в мою сторону, Затем коротко кивнул жюри и заговорил, «Я, лорд Тройлин, герцог Саргайский, один из крупнейших землевладельцев империи, член Совета лордов короля Сирила, воевавший с ним и за него, спрашиваю вас, признаете ли вы меня свидетелем, достойным доверия?» Все, кроме лорда-регента, подняли руки признавая право герцога выступить от лица как лордов, так и своих подданных. Дядя злобно прищурил глаза. «Ах так! Ну, тут я могу помочь!» Секунда, и в щеку лорда-регента впился неведомо откуда взявшийся комар. Лорд Фирден вскинул руку с раскрытой ладонью, чтобы прихлопнуть зловредное насекомое. «Спасибо, лорд-регент, что присоединились к нам!» «Ваш голос учтен», — возвестил лорд Баркаш. Дядя заскрежетал зубами. «Ага». «Ну ты даешь!» — протелепотировал мне Ти. На заднем плане послышались ментальные смешки остальных. «Да, я такая!» — скромно потупила я глаза, пряча плясавших в них бесенят. «Так, а Саргайл то уже говорит? И что там?» «Ага, восьмой раз за сегодня залу сообщили» что я достойная черь, готовая и способная. Спасла его семью, однако звучит гордо, и в то же время крайне обтекаемо. Но вообще от этих похвал я начала уже беспокоиться. Как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. А если правда, то не к добру. Наверное, именно так хвалили Цицилию до того, как она стала великомученицей. А у меня другие планы на ближайшие лет триста а там поглядим. Саргайл закончил речь, поклонился и вернулся на свое место. Как я и предполагала, лорд Эрендейр Тер Брейс, камзоли из клюквенной замки, украшенном гранатовыми пуговицами, пожелал присоединиться к родственнику, выступив следующим. Худощавый, темноволосый вельможа смотрелся моложе своих лет. Темные глаза насмешливо блеснули, когда он взглянул в лицо лорда-регента. Палец как бы случайно на секунду оттопырился. Ага, похоже, там была какая-то история, которую я не знаю. Надо бы потом расспросить. Вредный комар снова своевременно впился в дядин глаз, и регент вновь попался. Парни, включая Шао, ментально ржали, а я сидела очень долу. Похоже, к обеду Стандартную речь про достойную принцессу, зал вызубрит наизусть. Может, стоило попросить поддерживающих меня выступить хором? Сколько б времени сэкономили?